Нехороший вы человек, Ростислав Михайлович, раздался за кулисами голос начальника отдела. У Александра Львовича с сердцем из-за вас плохо. В должности хорошего человека в штатном расписании нет, не оборачиваясь произнёс Рост. Он конструктор. Если ослабел, пусть устраивается дегустатором байховых чаёв. КБН филиал благоделенья подавать хорошо из своего кармана, а не из казны. Он снова потёр челюсть и глядя на Юрку, сказал: "Челюсть ноет, спасу нет. Это всё протез. Свои так не болели, и главное с ушами почему-то". Конечно, Юрка проболтался с испугом. Лечший врач сказал Юрке, когда тот представился сыном, что во-первых, сыновей у больной Вербицкой нет. Во-вторых, ещё не готовы результаты гистологии, и вообще пока ничего конкретного он сказать не может. Рост был ещё в командировке, посоветоваться не с кем. И Юрка позвонил Людмиле Леонидовне, сказал, что Вита не в Прибалтике, а в Москве в больнице, живот ей разрезали. "Егодяй!" крикнула в телефон Людмила Леонидовна. "Как ты мог скрыть?" и бросила трубку. 2 дня Юрка не решался показаться Вите на глаза, а сегодня купил цветов и в неурочное время проник в больницу замаливать грехи. "Господи!" вздохнула Вита, подставившись под поцелуй. "Цветы-то зачем? У меня их и так, будто на похоронах. Каешься?" Так ведь врач не поверил, что сын, а я испугался вдруг рак. Соседка по палате, услышав страшное слово, в ужасе приподнялась на койке. Давай-ка мы лучше в коридор, Витакивнула на дверь, и в коридоре сказала: "Пугаться, Юрик, никогда и ничего не надо бессмысленно. Вот ты позвонил, ну и что? Шок у меня быстрее заживёт". Теперь Лидка сорвётся. Юрка стоял понурив голову, смотрел в окно. Ладно, что сделано, сделано, не исправишь. Ты вот что, возьмёшь у меня в секретере справку о состоянии здоровья и отнесёшь в Интурист. Я тебе напишу кому. У них через 2 месяца группа в ГДР, справка ещё действительная. Поеду в ГДР. Тётке в Интуристе захватий крым, пару баночек. Она у меня в тумбочке. Рост принёс дуралей, сидит без копейки. Всё сказали, подражая Росту, холодно поинтересовался Юрка. А что такого? встрепенулась Вита. Выйду отсюда и поеду, очень даже хорошо прокачусь. А вы знаете, о чём сейчас ваши толкуют? Юрка большим пальцем ткнул назад за плечо. кому с работы увольняться, чтоб вам суд на подавать. Ну и пусть. А мы молчком, понял? Там видно будет. Вита покрутила в воздухе полной гладкой рукой с большим синяком на сгибе. Главная справку визи слушайком. Она хлопнула в ладоши. Я тебе не сказала, что Рост отмочил, башку покрасил. Юрка постучал себя кулаком по лбу, даёт То-то я смотрю, у него пролысь фиолетовая. Не, ты только подумай, не унималась Вита. Ну что с ним делать? Брошу его к чёрту, выйду отсюда и брошу. Вы сначала выйдете. Да был бы чего красить? Он же плешивый, твой рост. Не мой, а ваш. Наш, улыбнулась Вита. Справку неси. Интересно, а что вы кушать там будете у немцев? Господи, да что мне, в Германии пара картошек в варёных не найдётся? Я бензимир битте 2. Как картошка будет? Чёрт её знает, пожал плечами Юрка. Так и будет. А ключи взяли? со значением произнесла соседка, у которой Вита на всякий случай оставляла вторые ключи. Лидочка приехала. Юрка обречённо вздохнул и позвонил в дверь напротив. "Здравствуй", печально ласково сказала Лида, притянула Юрку к себе и поцеловала в лоб длинным родственным поцелуем. "Извини". Она взяла с тумбочки телефонную трубку. "А как, Любонька?" Юрка сел в кресло ждать, пока Лида поговорит, знал, что говорить она будет долго.